примитивная изоляция, защитное фантазирование и прокрастинация. Итак, знакома ли вам такая ситуация, как правило, она происходит с женщинами, когда что-то тревожит, беспокоит, о чём-то не хочется думать, всё валится из рук, и женщина говорит: "А забацую-ка я генеральную уборку". Она делает генеральную уборку и говорит: "О, полегчало". Другой пример. Жена подходит к мужу и сообщает, что надо серьёзно поговорить о деньгах. Муж говорит: "Да, дорогая. Извини, что? О деньгах? Да". Потихонечку собирает вещи и идёт в гараж, говоря, что ему надо починить машину. Знакома ли вам такая ситуация, когда учитель распикает за что-то неродил вы ученика, а ученик в это время где-то витает в облаках? Это примеры ухода от ситуации, психологической защиты, и примитивная изоляция. Она не очень опасная для нас, потому что мы говорим прежде всего о лжи себе, а ложь себе мешает нам тем, что искажает нашу реальность. Эта психологическая защита называется примитивной изоляцией, и её частный случай защитное фантазирование. Она не искажает нашу реальность, и в этом её основной плюс. Давайте уточним. Предположим, есть ситуация, когда что-то нас сильно беспокоит, или мы не хотим о чём-то говорить, что-то делать. Но мы не искажаем реальность, считая, что этого не существует, как, допустим, в отрицании. Мы не замещаем на ком-то эту проблему, как в смещении. Мы не искажаем реальность, мы просто знаем, что она существует, но стараемся от неё уйти, устроить генеральную уборку или свалить в гараж. Очень давно я записывал видеоролика про прокрастинации. Вот он, QR-код на страница 163 в PDF-версии этой книги. Напомню, что прокрастинация это когда вместо того, чтобы заниматься тем делом, которым мы точно знаем, что нам нужно заняться, у нас находится куча других дел, которые мы делаем и убеждаем себя в том, что они важны. Мы знаем, что надо позвонить неприятному человеку или сделать уроки, но мы гладим бельё и приводим в порядок бумаги. По сути дела, прокрастинация это как раз проявление этой психологической защиты, примитивной изоляции. Конечно же, есть минусы. Минусы в том, что те люди, у которых эта психологическая защита проявляется очень часто и становится доминирующей, выглядят со стороны эмоционально холодными. Как правило, это избегание социальных контактов, напряжённых разговоров между людьми. Такие говорят, что им проще работать с компьютерами, с цифрами. Их слова: "Я не очень люблю общаться, мне вот проще писать, считать. Я лучше в бухгалтерию пойду, чем, не дай бог, работать торговым представителем". И большинство людей считает таких индивидуумов холодными, черствыми, хотя тут вопрос очень спорный. Все мы имеем разную чувствительность. Есть толстокожие, которых ничем не проймешь, а есть очень чувствительные люди. И с точки зрения эмоциональной, чем выше чувствительность человека, чем больше его способность к эмпатии и к сопереживанию, тем в большей степени есть вероятность того, что он будет практиковать примитивную изоляцию. Кроме того, что люди эмоционально холодны и сами не могут получить социальный контакт с другими людьми, зачастую им свойственно применение психоактивных веществ, алкоголя, наркотиков и тому подобного. Частный случай примитивная изоляция и защитное фантазирование. Человек дунул гу, кололся, понюхал, закинулся, похавал, шырнулся или бухнул, и вот он уже где-то витает в грёзах. но когда человек слишком увлекается своими фантазиями, он начинает в них верить, и когда человек реально начинает верить в свою суперспособность, в свою суперсилу Бэтмена, которая не имеет отношения к действительности, это уже является патологическим состоянием этой психологической защиты. В обычном же случае, в 99 процентах, Никакого искажения реальности не происходит, но при этом человек прекрасно осознает, что он на самом деле не Бэтмен, что это его какая-то защитная фантазия, в которой он витает, и ему это просто удобно. Классический пример из литературы — повесть Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон», который живет на крыше. Кто такой Карлсон? Почему он появляется только тогда, когда нет родителей? Почему его никто никогда не видит? Он летел, но обещал вернуться. Малыш придумал себе такого воображаемого друга, у детей это часто случается, и обычно к 6-9 годам проходит. И вот мы получаем замечательную детскую сказку о том, что есть воображаемый друг Карлсон, который никогда не появляется, когда есть родители, но он точно есть и обязательно вернётся. Он делает то, что малыш себе запрещает делать. Он не такой скромный, он называет себя лучшим в мире, ему абсолютно плевать на последствия своих действий. Раздел этот короткий, потому что, как я уже сказал, ко лжи себе примитивная изоляция или защитное фантазирование иногда применяют термин «аутистическое фантазирование» не приводит. Посему коснулся я их мимоходом.